И мы отправились дальше. В следующем коридоре стальные двери на глаза больше не попадались. Лишь самые обыкновенные — деревянные. А еще постепенно нарастал странный шум. Неужто музыка играет? Точно. Это же басы долбит. Как погляжу, электричество они совсем не экономят. Метров через двадцать ритм стал вполне различим. Потом музыка на мгновение смолкла, но сразу заиграла новая композиция. «Лицом к стене!» — потребовал Коста. Интересно, коммунары все со странностями или просто случайно больной на голову попался? Что за ролевые игры в пленника и конвоира? Но прирекаться с человеком, держащим тебя на прицеле автомата, себе дороже. Поэтому я беспрекословно выполнил распоряжение и замер рядом с ничем не примечательной дверью. Если уж на то пошло, все эти предосторожности вовсе не помешают мне ткнуть косту ножом. Но смысл? Как потом из здания выбираться? Об этом он не подумал?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 И в щель выглянул нескладный тощий парень. — Чего тебе, Коста? — спросил Борис, заметив меня, и у него от удивления самым натуральным образом брови на лоб полезли. — Сюда зачем? — охнул парень. — К тебе пришли, сам разбирайся. Закончите, звоните на пост. Распорядился Коста и со спокойной совестью отправился по делам. Похоже, не очень-то он хромово уважает. А мне наоборот, с ним общаться нравилось куда больше, чем с тем же Игорем. Боря человек вполне вменяемый и, в отличие от остальных коммунаров, ко мне относился вполне по-приятельски, хоть и познакомились мы с ним только этим летом. Впрочем, в обстоятельствах знакомства и было дело. Тогда, с наступлением теплого сезона, часы патрулирования урезали до минимума. Времени свободного стало навалом, а денег, наоборот, поубавилось. Вот Гамлет и пристроил меня охранником в обоз к одному своему знакомому тыргашу. Уж не знаю, за каким лешим, но Боря устроился экспедитор к нему же. Может, сам себе хотел доказать, что мужик, может, девчонки какой. Или жизнь кому не совсем достала. Да мало ли, какие причины у него могли быть. Я не спрашивал. Не суть важно. Важно, что неподалеку от Елового мы угодили в засаду. И крепко так угодили. Из двадцати обозников дюжина там осталась. Еще двое от заражения крови позже загнулись. Больше всех повезло мне. Пусть заработаю и не получил ни копейки, зато в форт без единой царапины вернулся. Торговец тоже живым остался, но из-за потери товара немного у мишком тронулся и вскоре себе горло охотничьим ножом перехватил. Правда, мог и не сам. Могли и обозленные кредиторы на свиданку с хороном отправить. Короче, обратно буре мне возвращать пришлось. Остальным не до того было. А сам он с осколком в колене пластом валялся. Так вот и сдружились. Ну, заходи тогда! нерешительно протянул Боря, пропуская меня внутрь. С прошлой нашей встречи он ничуть не изменился. Даже черная футболка, с намалеванным от руки символом монархии, была все та же, разве что патлы еще длиннее стали. Прикрыв за собой двери, я окинул взглядом обиталище хромова и осторожно опустился на табуретку. Нифига себе! Только и покачал головой. А кому не ходило много разных слухов, но подобного никто даже не предполагал. Вся комната оказалась заставлена компьютерной техникой. По полу и стенам змеились толстые пучки кабелей, а на экранах четырех мониторов бежали колонки цифр. Три системных блока, принтер, сканер, холодильник и нечто уж лишь отдаленно напоминающее микроволновую печь спаяли в единую систему и запитали отмерно гудевшего в углу трансформатора. И все бы ничего, но здесь же на подставке из нержавейки Лежал до отказа заполненный магической энергией осветительный артефакт. Из мутного кварцевого шара торчала пара электродов. Между ними время от времени проскальзывали голубые искорки разрядов, а припаянные к золоченным штырям провода исчезали прямиком в генераторе. Они что, магическую энергию в электрическую преобразовывают? Извращенцы! Зато теперь стало ясно, откуда такая прорва электричества берется. «А что такое?» Не понял причины моего удивления Боря. Подволакивая левую ногу, он дохромал до кресла на колесиках и плюхнулся на мягкое сиденье. Никогда просто не слышал, чтобы электричество таким образом получали. — И не услышишь! — усмехнулся Боря, вытащил из плесегласового ящика без крышки странного вида латунный амулет и пояснил. — Нет, сам процесс несложный, просто невыгодно это, КПД низкий. — А ты... Не подумав, ляпнул я и почувствовал, как спина в раз покрылась испариной. КПД низкий, но тогда сколько надо карат магической энергии ежедневно закупать, чтобы нормальное освещение организовать? Никаких денег не хватит. Раз в коммуну охотнее всего принимают местных детей и подростков, быть может, отбор идет по наличию у них колдовских способностей? Мысли о том, что все эти бедолаги, живые генераторы магической энергии, сидят закованные в темных подвалах коммуны — Как раз и вызвало испарину. Да нет, ерунда. Это просто воображение разыгралось. Но в любом случае, тему разговора пора менять. «А что я?» Пожал плечами хромой, не обратив внимания на мое замешательство. «Деваться некуда. Я без компов нормально даже амулет не откалибрую». «Как так? Электричество и колдовство несовместимы», — заявил я, подумал и поправился. «Вроде бы». «Кто тебе такое сказал?» Усмехнулся Борис, вытащил из компьютера компакт-диск, убрал его в коробку и положил на полку. Фонид же, «Да ну!» Я расслабился и попытался почувствовать биение поля магической энергии. Но поле было ровным, никаких помех. Такое впечатление, будто в комнате даже лампочки электрической и то нет. Неужто так ослаб, что совсем ничего не чувствую? «Как же так?» «Все экранировано!» Не очень понятно объяснил Борис. Взял из стопки новый диск, глянул на обложку и сунул его обратно. — Принёс чего или заказом забрать хочешь? — Экранировано? — Тогда понятно. А протянул я, только тут заметив, что корпуса системных блоков покрыты странными рунами. Колонки разрисованы причудливыми пентаграммами, а экраны всех четырёх мониторов укрыты за стёклами с нанесенной по краям тонкой вязью непонятных символов. — Занятно. — Лёд, эй! Зачем пришёл, спрашиваю? «И принес и заказ забрать хочу!» — ответил я и выставил бутыль с мороженым в лед, железным корнем между плесегласовым ящичком и горкой дискет. Боря кивнул и продолжил копаться в дисках. «Ну-ка, что он там выбирает и никак выбрать не может?» Ближайшая стопка коробочек пестрела названиями на английском. «Секс Пистол», «Металлика», «Бат Релижен», дей «Авспиринг», «Дэд Кеннедис», Слайер, «Нирвана». Русских исполнителей представлял только непонятно как затесавшийся в эту компанию Наутилус Помпилиус. — Слушай, Боря, а почему другие до этого не додумались? Ну, до экранирования. — А смысл? Те, кто в этом деле шарит, и так деньги лопатой гребут. Резонно заметил хромой и вздохнул. — Лед, ты хоть представляешь, во сколько обошлась золотая и серебряная плетка всех кабелей? Я только присвистнул. Денег в эту комнату в просто немеренно. «Включи крылья! Сто лет не слушал!» — попросил я миломана, переваривая услышанное. «А? Да без проблем!» Боря включил нау, убавил громкость и занялся принесенной мной бутылкой. Когда он опустил ледышку в прозрачный ящик, потухший монитор мигнул и сам собой включился. Из пробежавших по экрану символов я разобрал лишь железный корень и 94%. четыре процента. Оттолкнувшись от стола, хромой отъехал на стулик к холодильнику и запихнул бутылочку в морозильник. Беру! Сколько хочешь! В счет моего заказа, плюс еще амулет надо залить, выставил я условие, нисколько не опасаясь, получить отказ. Как ни крути, найти уже не зеленый, но еще и не перезревший железный корень большая удача. Главным достоинством этого растения была способность впитывать рассеянную в пространстве магическую энергию. Для изготовления колдовских ловушек или автономных охранных артефактов, устанавливаемых на длительный срок, невзрачный на вид корешок подходил как нельзя лучше. Да и бласт-бомбу исключительно на его основе делали. «Заказ готов, кстати», — уточнил я. «Игорь говорил, срок конец месяца». «Это да, просто меня в рейд завтра загоняют», — поморщился я. «Совсем ничего нет». «Почему нет? Пять яиц уже полностью модифицированы». «Правда, одно, самое первое, случайно запорол! Ерунда! Давай эти, остальные потом заберу!» В прошлом месяце наш отряд отправили выводить гнезда снежных червей на северной окраине. Подручными средствами с этой задачей никак не управиться. Вот и выдали драконьи яйца — артефакты с термитной начинкой, которая выжигала в промерзшем грунте воронку радиусом полметра и глубиной метров три. А чтобы патрульные, народ запасливый и устав, не больно-то почитающий, не растащили неиспользованные драконьи яйца, на них нанесли специальную магическую маркировку. Такое палево в форт Волочь, прямая дорога в штрафной отряд. Мне угодить туда вовсе не хотелось. Поэтому я просто припрятал десяток заряженных магией шаров, неиспользованных своих и одолженных у Шурика, в укромном месте и дал на них наводку Игорю, Который занес их в форт по своим каким-то очень уж хитрым каналам. Вообще термитные заряды мне были без надобности, но Боря взялся не просто снять маркировку, но и переделать их в обогревательные артефакты, а это в рейдах вещь первой необходимости. Хромой тем временем выложил на стол коробку из-под куриных яиц, в гнездах которой лежало пять артефактов, и подкинул в руке шестой медный шар: Косячная возьмешь? спросил он. А что с ним не так?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 «Само собой». «Тогда возьму». Я размотал пластиковый пакет и переложил в него пять медных шаров. «Как бы не перепутать их только». «Его серийник 001572», — предупредил Боря и катанул шар ко мне. «Задержка взрыва три секунды». «Понял. Ага». Кивнул я и сунул бракованный шар в карман фуфайки. Чем потом номер вспоминать, лучше сразу отложить. «Обогреватели насколько рассчитаны?» «При минус тридцати на пять часов хватит». Прикинул хромой и напомнил. — Так говоришь, какой амулет тебе зарядить надо? — Чешую дракона. Сообщил я и протянул Боре замшевый мешочек и предупредил. Только он чуток битый, там с закачкой проблемы. — А мы не ищем легких путей! Самодовольно усмехнулся парень и вытряхнул амулет плесегласовый ящик. На сей раз цифры, появившиеся на мониторе, его не устроили, и он заколотил пальцами по клавиатуре.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 Поскучнил Боря, сообразив, что полноценного собеседника из меня не выйдет. «Плотность поля неоднородная, а чародеи такое отклонение только методом тыка могут учесть». «Ты сам-то его зарядить возьмёшься?» то! гордо подбочинился Боря и оживился. «Если подождешь до завтра, вообще могу плотность выровнять». «В другой раз как-нибудь!» — покачал я головой. «Мне чешуя сегодня позарез нужна. Капец как надо!» «Понятно!» Хромой переложил амулет в странный прибор, больше всего напоминавший микроволновую печь, и со щелчком закрыл глухую серебристую дверцу. «Смотри! А то бы я его еще и разогнал!» «Это как?» «Рассеянную в камне энергию сконцентрировал бы, управляющие чары ужал». «Спасибо за предложение, но сегодня никак не получится». Отказался я уже второй раз за время разговора, обливаясь холодным потом. Определенно надо рвать отсюда когти». А то Боря поймет, как спалился, и живым меня отсюда уже не выпустит. То, что он назвал «разгоном» на ценниках в торгующих амулетами лавках, помечалось надписью «Ультра». Ультравские переделки» стоили дороже стандартных артефактов, но зато и обладали более продвинутыми характеристиками. Неизвестный производитель стал настоящей головной болью колдунов гимназии и чародеев братства, не столько даже из-за финансовых потерь, сколько из-за того, что на осуществление таких настроек не были способны их самые лучшие мастера. Да и дружина, по слухам, была вовсе не прочь завербовать в свои ряды столь одаренного умельца. Так не боря ли этот таинственный кустарь? Или он просто в свободное время самоутверждается, подражая неизвестному мастеру? Спрашивать это по понятным причинам не стал, и вообще решил дальше помалкивать. Хромой тоже замолчал, наблюдая, как медленно ползет по монитору оранжевая полоска уровня зарядки амулета, и тут я вспомнил пространную пирамидку. «Борь, глянь, попадалось что-нибудь подобное!» Хромой откинул с лица прядь волос и посмотрел на мой трофей через лупу с выпуклым зеленоватым стеклом. «Похоже на персональный амулет, привязанный к конкретному человеку!» Сообщил он, убрав лупу в отделанную бархатом коробочку и неуверенно предложил. «Можно, конечно, связь блокировать, но тогда залетая в камень заклинание полетит». «Не, спасибо, не надо». Я забрал амулет и сунул его обратно в карман. С разрывом связи и сам неплохо справился. Нет человека, нет про... Тфу ты, связи. «Ты лучше вот что скажи. Из-за какой наркоты глаза посинеть могут?» «Как у тебя?» «А что у меня?» «Глаза у тебя синие!» — огорошил меня Буря. «Как синие?» «А вот так! Не веришь, сам посмотри!» — указал хромой на хромированную боковину микроволновки. Я склонился к непонятному устройству и с тревогой пригляделся к отражению сначала одного, потом другого глаза. И точно, все прожилки синие. Но это понятно. Синий доктор синим не просто так называется. Пройдет. «Да не, это еще нормально!» — с облегчением выдохнул я. А вот чтобы не только кровеносные сосуды, а весь глаз полностью, чтобы даже зрачка видно не было. Даже не знаю, Боря надолго задумался, потом предположил: "Если только Ангеликса передоз или L13 с абсентом намешать". Но там в любом случае превышение смертельной дозы в разы будет. Да и не достать L13 в последнее время. А сколько с таким передозом человек пробегать может? Пробегать? Пролежать минут 10, и то если под капельницей. — Кстати, у некоторых уродов из гетто глаза тоже синие бывают. «Не, — Не-не, не то! — покачал я головой. Слишком уж редко одинаковые мутации встречаются. Да и не походили те парни на уродов. И что получается? Сами какую-то смесь бодяжили? Или... — Он здесь что делает? Из-за музыки мы не услышали, как открылась дверь, и в комнату вошел Игорь Сапожник. — Боря, ты со своими железками совсем сбрендил? — сполошился коммунар. — Его Коста привел. С него и спрашивай. Огрызнулся Боря. Зарядное устройство мелодично звякнуло, парень достал амулет и кивнул мне. «Забирай лед". «Боже мой, какие идиоты!» Игорь прислонился к дверному кусику и раздражённо легнул ногой стену. Но тут же взял себя в руки, покрутил на пальце брелок с ключами и спросил. «На втором посту отмечались?» «Нет, Коста так провёл». Сапожник посмотрел на часы и заторопился. «Собирайся! Давай, давай, шевелись!» — Да я-то готов, только охрану вызовите, а то они, говорили, так не выпустят. — Боря, звони! — распорядился Игорь, и, включив карман джинсовки, расстегнул ворот рубахи. Вид у него был несколько пришибленный. С чего бы это? Неужто мои опасения недалеки от истины оказались? Вот засада. В дверь постучали только минут через пять. Но за время ожидания никто из нас не произнес ни слова. Боря развернулся к своей технике, и принялся быстро набивать какой-то текст. Игорь, переступая с ноги на ногу, откровенно маялся у двери. А я сидел на стуле, придерживая ботинками пакет с шарами, и обдумывал предложение Хромова разогнать амулет. Боря — производитель ультровских амулетов? Возможно. Но ведь не под силу кому-нибудь в одиночку подобную аферу провернуть. Гимназия бы ее уже через месяц после появления первых переделок вычислила. Выходит, либо коммунары сбывают товар через контрабандистов, либо их бизнес прикрывает кто-то из силовиков. Дружина нагревается на финансовых потерях своего ближайшего союзника. Куда-то меня не в ту степь понесло. Надо будет поинтересоваться у соловата, не обостряет ли синий доктор склонность к паранойе. Ага. Услышав стук, Игорь открыл дверь и пожал руку незнакомому сутулому коммунару, от которого на всю комнату моментально распространился запах перегара ну что идем что ли уточнил караульный весь какой то помятый и со свежим фингалом под глазом эдик он самый идем мы идем подтвердил игорь и когда сутул и вышел в коридор схватил меня за шиворот фуфайки притянул к себе и прошептал на ухо сболтнешь кому лишнее не жилец понял если сами не найдем кое что из твоих делишек на свет всплывет я отстранился от него переступил через порог И присоединился к Эдику. Братья-близнецы, блин. Только у меня синяк под правым глазом, а у караульного под левым. Знатно его Коста приложил, ничего не скажешь. — Давай быстрее! — позвал нас караульный и первым зашагал по коридору с закинутым на плечо охотничьим ружьем. Шарковший ногами, Игорь всю дорогу плелся сзади и напряженно сопел в спину. По всему выходило, что сапожнику просто не терпится избавиться от незваного гостя. Но не срослось. — Ёшкин кот! — тихонько прошипел он сквозь зубы, когда нас тормознули на втором посту. — Так, это еще что такое? — удивилась молодая девушка, сменившая давешнего охранника. Она раскрыла лежавший на столе журнал и потребовала объяснений. — Эдик, почему посетитель не зарегистрирован? — Юль, я тут при чем? Эдик никого выгораживать не собирался. — Его Коста провел. все вопросы к этому вредителю. — Да не волнует меня, кто его провёл, — выркнула та. «Меня волнует, что допуск не оформлен. Проведем задержание, и пусть уже чекисты выясняют, кто чего нарушил». «Может, не стоит комиссаров в это дело впутывать?» Как-то уж очень нерешительно пробормотал Игорь. «С чего бы это? И циголовым закон не писан?» Из ящика стола был извлечен чистый лист бумаги и с чернильницей. «У вас, кстати, помещение к классу А2 относится, так?» Я почесал большим пальцем кончик носа и тихонько выдохнул. «Костя Быков приказал!» Да мне без разницы, я его в служебное помещение не запускал. Моментально переобулся Игорь. Пусть Быков и Малиев сами с чекистами разбираются. Быков-то тут причем? Немного напряглась девушка и машинально поправила берет. Быков что, настолько крут, что с ним даже караульные при исполнении связываться не рискуют? А кто еще Кости приказать мог? Юля отцепила от портупеи рацию и щелкнула тумблером. Юра, ты приказывал Малиеву к научникам посетителя провести. — Понятно. Не делай так больше, хорошо? — Нет. Нет. Вместо ответных реплик до нас доносился только невнятный хрип динамика рации, но общий смысл разговора был понятен и так. — Похоже, здесь личное. — Вы его в лабораторию запускали? Тяжело вздохнула девушка, закончив разговор. — Нет. Боря с ним в коридоре разговаривал. Не моргнув глазом, соврал Игорь. — Все, теперь он точно меня не сдаст. Только бы на выходе мозги не вышиб. Чтоб еще хоть раз к ним сунулся, да ни за какие ковришки. Проваливайте отсюда!» Сморщилась Юля и утопила кнопку, отключавшую питание электромагнита. Дважды нас просить не пришлось. Мы чуть ли не бегом выскочили из комнаты и поспешили на выход. Когда вошли в караульное помещение, Вовчик сидел на табуретке и зажимал в руках разбитый нос. Рядом на полу олели капли крови. А болтуз Гера, напряженно косясь на Эдика, отпер входную дверь и выпустил меня наружу. — И больше здесь не появляйся! — крикнул Игорь уже в спину. — Я к ним? Да никогда! Пулей взлетев наверх по трубе, я выскочил из подъезда и лишь тогда с облегчением перевел дух. Фу! Обошлось! Пока возвращался на южный бульвар, от свежего воздуха немного прочистились мозги, страхи и подозрения в раз показались дикими и беспочвенными. Дети какие-то прикованные! — Примерещится же такое. Да и Боря, как ни крути, на подпольного фабриканта не тянет. Дурь полная, короче. Интересно, я из-за наркоза поплыл или это мне синий доктор так мозги заплел? Ладно, неважно. Просто надо иметь в виду, что в любой момент опять накрыть может. Рабочие к тому времени уже очистили проезжую часть и теперь суетились у клиники Аполлон и Афродита, оставив торчать посреди дороги из растрескавшегося асфальта, Больше не скрытые снегом трамвайные рельсы. На переплавку пустить решили? То же дело. Расстегнув фуфайку и кофту, я прицепил заряженную чешую дракона на цепочку с крестиком, застегнулся и поспешил к Сантрапезу. Надо пошевеливаться. Если опоздаю, Илья точно вонять начнет. Он же весь из себя такой деловой. Тьфу, глаза бы мои на него не смотрели. Пижон, блин. Впрочем, вряд ли опоздаю. До Сантрапеза здесь рукой подать.